Кулинарное испытание Рюта «Приготовь из этого что-нибудь дельное! Если не сможешь, я закрою твой магазин и отправлю на курсы! Ясно?» Во время подготовки к волне я обитал в окрестностях деревни Рют. Однажды, заходя в мою любимую деревянскую столовую, я увидел, как один мужик что-то кричит хозяину. Благодаря удобному расположению, низким ценам и большим порциям, я часто питаюсь в этой столовой. Но я понятия не имею, вкусно ли здесь кормят, ведь и не ощущаю вкуса еды с тех пор, как меня подставили. Рафталия доела первое и вернулась в гостиницу. Мне ещё предстояли деловые переговоры с лавочниками. Надо же продать сегодняшних разделённых монстров и собранной травы. Хозяин столовой смотрел на кричащего посетителя растерянным взглядом и тянул: "А, да пошли ты его и всё", подумалось мне. Тем более, что мужик под этим имел в виду труп какого-то существа, похожего на помесь жабы с тритоном. Вернее, это была жабья с ламандра. Монстр, который водится в болотах к западу от Рюта, точно с Тимми не, конечно, впечатляет. «Зачем хозяину соглашаться на такое?» Однако его ответ меня удивил. «Хорошо, как скажете. Подождите немного!» С этими словами хозяин развернулся и унёс монстра на кухню... Подойдя поближе, я увидел, что он положил жабью саламандру на разделочную доску и мычит, сложив руки на груди. "Эй ты, а, да? Чего ты согласился на его дурацкий вызов, а теперь голову ломаешь?" спросил я, подходя к хозяину. Просто этот человек на самом деле главный повара этого района. Другими словами, он судья, который может закрыть здесь любую столовую. "О, как", безразлично ответил я, скашивая взгляд на судью, ждущего результатов в зале. «Получается, ты сейчас сдаёшь экзамен, чтобы твою столовую не закрыли?» «И за волн мы не собираем достаточно урожая. Главный повар хочет убедиться, что все столовые умеют готовить еду из любых монстров и не допустят голода». «А, ну, согласен. Неплохой способ спасать народ от катастроф». «Действительно, если хозяин не может приготовить этого монстра, лучше на время закрыть столовую, а хозяина отправить на переподготовку». «Но мне это ничего хорошего не сулит». И если закроется эта столовая, которую я люблю за низкие цены, я не смогу питаться ничем, кроме того, что сам найду во время охоты. Особенно пострадает Рафталия, которая быстро растёт и очень много ест. Я не могу допустить, чтобы столовая закрылась, и вообще, что это за издевательство? Как приготовить вкусную еду из такого? Просто используй как можно больше специй, пока от мяса не останется одна только текстура. Посоветовал я. Предполагаю, что даже жаба третона подобное создание будет сносным на вкус, если его тщательно приготовить. Как не странно, специй в этой столовой действительно много и разных. Хозяин мастер острой еды и даже держит для любителей отдельное острое меню. Да, я вот тоже про это думал, но судю так просто не обманешь. Он легко выводит на чистые воды поваров, которые пытаются пускать пыль в глаза. Что-то мне это напоминает судьью из одного кулинарного аниме. Сейчас ещё будет классическое противостояние родителя и ребёнка. Ага. Что ещё хуже, если неправильно разделать этого монстра, мясо будет ядовитым. Это ещё что за породе на фугу? Ладно, уж давай помогу. Я взял в руку шеф-нож и вскрыл брюхо жабьей сламандры вдоль точно посередине. Насколько я понимаю, ядовито у этого монстра внутренние органы и железы, в основном сосредоточены на спине. Эй, я тебя не просил. Я плавно водил ножом, вытаскивая кишки и бережно извлекая ядовитые железы, не надрывая их. По ходу дела я не забывал вырезать лишние жилы. «Э-э-э... чего? Что не так?» «Ничего». Хозяин столовой почему-то замолк и следил за моей работой горящими глазами. «Можно подумать о делу что-то сложное». Так, вроде бы ядовитых желёз не осталось, только мяса и кости. Правда, вонь ужасная. Поскольку монстр жил в болоте, то и запах соответствующий. Я налил кувшин воды и попытался промыть ею всё вонючее мясо. Что выустановился? Помоги хоть, воду вскипяти, например, приказал я хозяину. Тот торопливо закивал, набрал кастрюлю воды и поставил на огонь. Когда я промыл мясо несколько раз, вони почти не осталось. Если это был ядовитый монстр, в качестве приправ стоит выбрать травы, из которых делают противоядие. С кулинарной точки зрения монстр устроен по-лягушачье, так что лучшее мясо в нём это мощные задние ноги. Я нарезала овощи, и слегка обжарила их в масле вместе с мясом ног. Что касается костей, то они довольно мягкие и полны коллагена. Как я поняла, я совсем не понимаю, что делать с такими костями. Некоторые другие части монстра вообще на рыбье похожи. Ладно, кости я творю вместе с лекарственными травами, опять же, чтобы никакого не отравить. Не знаю, вкусно ли получается. Ну не ощущаю я вкуса, что поделать. Масса сварилась довольно быстро, превратившись в впругое аппетитное желе. Чтобы форма соответствовала вкусу, я посыпал её сахаром, затем укресил недавно обжаренным мясом и овощами. Остатки жале можно есть как-то каратен. Жаленые червяки. Макэв, разные приправы. Жёсткое хвостовое мясо и мягкие кости я хорошенько зажарил в панировке. Насчёт вкуса не знаю, а текстура точно будет интересная. Наконец-то из остального мяса я сделал суп. Если тебе этого кажется мало, в следующий раз можешь попробовать пожарить с рисом. Вообщем, относись к нему как к обычному мясу. Ага. А шалило ответил хозяин. Мы вместе вынесли приготовленную мной еду судье. Тот взял её руками и забросил в рот, и вдруг начал есть как ненормальный, вытаращив глаза. Это просто невероятно. Я всегда считал, что мясные жабы-саламандры не годятся в пищу, но вы нашли в них потрясающий вкус. Особенно его подчёркивают травы из противореядей, ненавязчиво подмешанные в блюдо, комментировал он по ходу еды. Не замечаешь, что я скк с меня. Да, я вижу, вижу. Я вижу всю жизнь жабы и саламандры, от рождения из яйца до полноценного взросления и замыкания круга через откладывание новых яиц. Вся сила жизни сосредоточена в этом блюде. Что на него нашло? Как это возможно? Это одно это еды, а чувствую, как мои мышцы наполняются ликованием от движения. Гороть судьи правду так раздала, что разорвала на нём одежду. А, вот это действительно еда с силой жизни. Excellente. Она потрясающе вкусная. Ладно, пусть ведёт себя как хочет. Главное, что теперь в столовой вариант ли грозит закрытие. Я решил после не слушать выкрики судьи и ушёл. С возвращением. Как успехи? Ну, в меру. Выйдя из столовой, я продал травы и материалы и вернулся в гостиницу с деньгами. Рафталец от скуки отжималась в комнате. Удивительное рвение для маленькой девочки. Кстати, я тебе подарок принёс. «Какой?» Я вручил Рафталии пакет с парочкой вещей, которые я приготовил в столовой. «Это... мясо в панировке?» а Рафталия достала из пакетика панированную мягкую кость и попробовала. «Очень вкусно. Что это такое?» «Панированная кость жаби саламандры. В сыром виде, говорят, ядовитое. Помнишь, мы с ними сражались в болоте?» а Рафталия тут же выплюнула угощение. «Зачем вы меня таким кормите?» «Так ведь я убрал весь яд». «Я не об этом...» Зачем вы делаете еду из мёрзкого монстра? Ящерцы вообще-то питательные, так что ничего страшного. Тебе как растущей девочке это как раз полезно. Да, я часто голодная, но не настолько, чтобы есть идоитых монстров. Но, Фуми-сама, вы вообще меня слушаете? Да уж. В последнее время Рафталия начала часто спорить со мной. Не настолько, чтобы срабатывала арабская печать, но у меня всё равно день за днём всё больше хлопот. Кстати говоря, столовая Рюта получила официальное одобрение от судьи. И с тех пор процветает.